Ты лети, я машу крыльями. И опять взошло солнце, и опять и река, и лес, и холм были так прекрасны, что от них нельзя было отвести глаз. Поэтому с утра ежик выбежал на берег, глядел и глядел, дышал и дышал, и никак не мог надышаться. «Дышишь — Дышишь? — спросил заяц. — Дышу, — сказал ежик. — Дыши, — сказал заяц. — А я побегу, потому что на ходу лучше дышится. И убежал. Потом пришла мышь. Это была важная лесная мышь с зонтом. — Зачем тебе зонтик? — спросил ежик. — Я дама, — сказала мышь. — А где ты видел, чтобы дама выходила из дому без зонта? — Но ведь дождя-то нет. — А если пойдет? — сказала мышь и, повертев зонтиком, удалилась. Потом пришел медвежонок. Он ничего не сказал, сел рядом с ежиком и зажмурился. Ежик тоже зажмурился. И так они посидели. молча. — Хорошо, да? — сказал ежик. — Ага, — сказал медвежонок. — А все-таки смотреть лучше. И ежик открыл глаза. Бледно-голубая река уходила за поворот и в дымке таяла. Ежику было так хорошо, что хотелось лететь, расправить крылья, взлететь высоко-высоко и долго-долго парить, не шевеля крыльями. — Если бы я был птицей, — думал ежик. У меня обязательно были бы очень большие крылья. Один раз взмахнул — и летишь. — Все равно надо махать, — вдруг сказал медвежонок. — Взмахивать. — Что? — Я говорю, даже если как у орла, все равно надо. Разик-два, а взмахнуть. — Ты о чем? — спросил ежик. — О том, — сказал медвежонок. — О чем ты думаешь? — Откуда ты знаешь, о чем я думаю? — А ч е о тут знать-то? — не открывая глаз, — сказал медвежонок. Ты всегда думаешь об одном и том же. О чем же? — О чем же, — передразнил Медвежонок. — О том, что надо махать. А ты ленивый. Тебе бы только лететь. Лети и лети, а машет пусть Медвежонок. — Ты чего ворчишь? — изумился Ёжик. — Я тебе что-нибудь сказал? — А тебе и говорить не надо. Ему бы только лететь, видишь ли, лететь и лететь, а машет пусть Медвежонок. — Да где ты за меня махал? — Я всегда за тебя машу, — сказал Медвежонок. — Ты только не знаешь. — Где, когда? — Везде. — Всегда. — Ты что, за меня дом убираешь? — Причем здесь дом, когда мы говорим о крыльях? — Ты что, за меня махал крыльями? — Махал, — сказал медвежонок. — Когда? — Всегда, — сказал медвежонок. — Всегда. Когда ты летишь, я машу крыльями. Ежик вдруг зажмурился и, когда открыл глаза, увидел вокруг такую красоту, что в душе взлетел высоко в небо. И оттуда сверху вдруг увидел маленького себя и медвежонка, и мышь с зонтиком, и реку, и холм, и лес. И совсем крошечный медвежонок вдруг вскочил, замахал лапами и закричал. — т не бойся, ты лети, я машу крыльями.